Все молчали. Андропов, помешивая серебряной ложечкой остывший часть чай в стакане, задумчиво сказал. «Умная женщина, Галина Леонидовна!» «В отца!» — вымолвил кто-то с смесистый. Но полушутка, заключенная в этой фразе, вернее, в ее интонации, одобрения не получила. На лицо главного идеолога страны набежала хмурая тучка и прочно на нем обосновалась. А Леонид Ильич, — продолжал Юрий Владимирович, — спокойно и бесстрастно. Судя по голосу, вполне в форме. Ведь он два дня назад, как из отпуска, вернулся. Ему Крым и Черное море, так же, как и мне, на пользу. В комнате висела озадаченная тишина. Между прочим, Андропов отпил глоток холодного чая. Интересный сюжет. С Неделю, наверное, назад или чуть больше. Генеральный был еще в Крыму. Сижу в своем кабинете, а у меня в гостях Саша Бовин. Пригласил по старой дружбе. Беседуем, 60-е годы, вспоминаем. Звонок по правительственной связи, поднимает трубку, Леонид Ильич. Здравствуйте, здравствуйте. Я, естественно, как здоровье, как отдыхается. Генеральный. Море чудное, штиль. Вода двадцать четыре градуса, дно на семь метров, видать, мерили. Сегодня, говорит, два часа плавал. И вдруг спрашивает, кто там у вас теперь политбюро ведет? Я отвечаю, как всегда, товарищ Черненко. Тут Леонид Ильич сердито кашлянул и говорит, для чего же мы тебя с секретарем ЦК избрали? Теперь ты должен вести все эти заседание и положил трубку. Большой оригинал наш, генеральный. Пальцами по краю стола была отбита нервная дробь. Ну и что там за речье? Они, Юрий Владимирович, долго беседовали вне дома, прогуливались по саду, около часа. Черт, вырвалось у Андропова. Потом вернулись в дом, поднялись на второй этаж. Вот тут удалось записать. Получается, самый конец разговора. Качество записи неважное. Условия, как могли, очистили от помех. Давайте, давайте. Шуршание ленты, потрескивание. Леонид Ильич. Очень плохая слышимость. То на высоких нотах, то на низких. Сил не хватило, проглядел. Не сберег. Какие люди... — Ладно, соображу. — Галина Леонидовна истерически. — Папа, быстрее надо, поздно будет, быстрее соображай. Леонид Ильич неожиданно спокойно, Уймись быстрее. Бострота нужна при ловле блох. — Вот что, Юра, Юрий Николаевич, поспешно, подобострастно. — Да, батя, Леонид Ильич, я тебе позвоню. «Юрий Николаевич, когда?» «Леонид Ильич, похоже, размышляя о чем-то». «Николая пока тревожить не будем». «Или, ладно, я подумаю. Надо посоветоваться с товарищами». «Галина Леонидовна, какими товарищами, папа? Где они, твои товарищи?» «Леонид Ильич, есть кое-кто, остался. Все». На днях приму решение. А сейчас пошли чай пить. Галина Леонидовна сквозь слезы. Ну, папа, Леонид Ильич, все, все. Запись оборвалась, и опять все молчали. Что ж, сказал Андропов, повернувшись к камину и глядя на затухающие угли, подернутые пленкой серого пепла. Пожалуй, плод почти созрел. «Может быть, — сказал один из присутствующих в комнате, — следует ускорить процесс?» Юрий Владимирович усмехнулся. «Каким образом?» Перехнуть дерево, на котором плоды зреют, потаскать их каждый день на допросы. Галину Леонидовну больше трогать не надо. Хозяин взял кочережку с деревянным держаком, разворошил угли в камине, заскакали яркие искры, устремляясь в дымоход». Она уже созрела, если не сказать, перезрела, от родителя не отлипнет. А вот товарищ, точнее, гражданин, пока гражданин Чаранов, не повезло Галине Леонидовне с очередным супругом, его, пожалуй, стряхнуть разок другой не помешает. Из-за всего, что на него навешено, следует выбрать одно дело, которое тянет, скажем, на десятку. «Очень это важно, ощущение конкретности наказания за содеянное Будет сделано, Юрий Владимирович». Андропов поднялся, обвел всех, кто был в комнате, внимательным, неторопливым взглядом. «Что ж, друзья, всех благодарю. Задвигались кресла, через мгновение друзья стояли по стойке смирно, преданно глядя на хозяина. А вас, товарищ царевский, прошу остаться». Задержу ненадолго. Через минуту в комнате стояли у затухающего камина Юрий Владимирович Андропов и товарищ Царевский. Высокий, худой, он часто нервно подергивал желистой шеи, и тогда оказалось, что круглые очки в тонкой золоченой оправе вот-вот свалится с кончика длинного носа. Но они каким-то чудом держались. — Присаживайтесь к столу, Илья Евгеньевич, — сказал главный идеолог. Сейчас нам принесут горячий самовар по чаёмчей. С удовольствием, Юрий Владимирович, подведем первые предварительные итоги. Очертим круг ближайших задач. 7 сентября 1982 года председатель КГБ стоял у окна своего огромного кабинета и смотрел на Лубянскую площадь, которую поливал монотонный осенний дождь. — С утра зарядил, — думал глава Луганки. — Значит, весь день такой будет. — Осень? — Хороша осень. — Иве. Настроение портилось. Теперь почти каждый день так. Приехал на работу и через несколько часов хоть на стенку лезть. Черт меня попутал, — думал Василий Витальевич. Согласился. На Украине все было ясно. Я хозяин, я принимаю решения, мое слово — закон. Я последний инстанция, А тут? Все время что-то решается за моей спиной. Интриги, возня. Меня ставят перед фактом. Я подчинен чьей-то воле. Впрочем, чего это я? Известно чьей воле. Благодетель хренов. Не понадоблюсь? Ноги от меня вытрет в прихожей этого самого кабинета. Надо ломать... Завести до логического конца свои размышления Комарчук не успел, бесшумно открылась дверь, и в кабинете появился его первый помощник, рекомендованный Андроповым. Рекомендованный ненавязчиво, но в то же время каким-то особым образом. Каким Василий Витальевич определить не смог? Все свелось к тому, что у него не было времени на размышления, углубленное знакомство с личным делом своей правой руки. Короче говоря, что-то возражать просто не представилось возможным. И с первого дня повадился входить без стука. С бессильной яростью думал председатель Комитета государственной безопасности. Повернувшись к вошедшему, Комарчук увидел, что Илья Евгеньевич Царевский взволнован. И взволнован чрезвычайно. На бледных палых щеках появился румянец. По шеи шее ходил кадык, очки на кончике носа часто подрагивали, похоже в такт ударом с сердца. Что случилось? Час назад от подполковника Боярова высокий писклявый голос первого помощника сорвался. Ну он у нас, Беркут. Сначала он позвонил по конспиративному телефону, назначил встречу. Только что мы пересеклись. Источник, как вы знаете, прямо из кабинета Чаранова. Вот. И Царевский передал своему шефу лист бумаги с машинописным текстом, занимающим полстраницы. Василий Витальевич читал донесение агента из недр Министерства внутренних дел и чувствовал, что не может справиться с дрожью, которая возникла в руках. «Я думаю», — тихо сказал Царевский. — Я думаю, надо немедленно позвонить Юрию Владимировичу. — Я сам знаю, что мне надо делать, — гаркнул Комарчук. — Сам понятно? — Извините. Илья Евгеньевич Царевский исчез из кабинета, растворился. Дочитав до конца страшный документ, председатель КГБ некоторое время стоял в тяжкой задумчивости, потом решительно прошагал к письменному столу, Сел в кресло, поднял трубку телефона прямой связи с домом на старой площади. Набрал номер. «Я вас слушаю», — прозвучал спокойный голос Андропова. «Здравствуйте, Юрий Владимирович. Добрый день, Василий Витальевич. Мы получили донесение от Беркута. Так прочитайте мне его». Голос Андропова по-прежнему был абсолютно спокоен. «Он все знает». Пронеслось в сознание Комарчука. В чем дело? Читайте, ведь мы с вами знаем, что нас никто не услышит. Комарчук читал Донесение Беркута, стараясь унять волнение в своем голосе. Сегодня, 7 сентября сего года, во втором кабинете Чиранова с бронированными стенами утечка информации из применения средств прослушивания невозможна, В 11 часов утра был утвержден план операции «Захват», который предусматривает арест товарища Андропова утром 10 сентября сего года или на его квартире Кутузовский проспект, 26, или на Старой площади, когда его машина подъедет к зданию ЦК. Операция будет осуществляться двумя спецгруппами отряда особого назначения Пантера, созданного при Министерстве внутренних дел СССР. Операция детально разработана лично Чарановым и будет проходить под его непосредственным руководством. Министр Щелоков пока не в курсе задуманного. Он получит официальное разрешение на арест Андропова в интересах безопасности государства. Слова Чиранова. От Брежнева. Утром 10 сентября. И тут же последует приказ от главы государства. Арест немедленно произвести, поручив его генерал-лейтенанту Чаранову. Телефонная трубка, прижатая к уху, намокла от пота. И Комарчук быстро вытер ее о руках пиджака. Вот такие дела, Юрий Владимирович. Что же, товарищ генерал, или показалось... В голосе Андропова прорвалась нотка ликования. Вам и карты в руки? Действуйте, не мне вас учить. Только два пожелания. Первое. Постарайтесь избежать насилия, прямого столкновения, стрельбы. Второе и главное. Необходимо сделать все, чтобы информация о событиях 10 сентября не просочилась в средства массовой информации зарубежных стран. Удачи! Спасибо, но... А как же вы, Юрий Владимирович? Ведь обо мне не беспокойтесь. Я свяжусь с вами. Возникла короткая пауза. Когда все кончится. До свидания. До свидания. Комарчук еще некоторое время держал в онемевшей руке трубку телефона. Это не Черанов и не Брежнев затеяли арест Андропова думал председатель Комитета государственной безопасности Советского Союза. Это он сам решил арестовать себя. 9 сентября 1982 года, 23 часа 20 минут. На подмосковном военном аэродроме на взлетной полосе стоял самолет. Двигатели его уже работали, неярко светили бортовые огни. В некотором отдалении на летном поле смутно виднелось несколько грузовых машин скрытыми кузовами, и уже неразличимы были в черноте осенней ночи две цепи десантников, образовавших два надежных кольца охраны вокруг самолета и трех легковых машин, стоявших недалеко от его хвоста. Флабом в Слабом свете бортовых огней самолета мелькали тени людей, слышались короткие негромкие команды. И вдруг все смолкло, замерло. Во мраке ночи вспыхнули ослепительные фары приближающихся машин, нарастал грохот моторов. Первыми к самолету подкатили две черные «Волги», и тотчас из них выскочили люди в штатском, человек десять, а то и больше, образовав фигуру в виде буквы «П». Через мгновение в нее, под перекладину, въехала черная «Чайка», Как известно, такие машины в народе называют членоводами. Резко затормозив, Из чайки никто не вышел. К хвосту самолета подъехал микроавтобус и тут же начал осторожно карабкаться в его чрево по грузовому трапу, опущенному на землю. Возле трапа остановились две легковые белые машины. Из них вышло семь человек, трое из них — женщины. Все молча, с напряженными лицами следили за тем как медленно карабкается вверх микроавтобус бригада врачей наблюдала за погрузкой уникальной аппаратуры с искусственной почкой скоро микроавтобус исчез внутри самолета грузовой трап оторвавшись от земли принял горизонтальные положения и стал рывками втягиваться в самолет прошу на посадку товарищи властно прозвучал за спинами врачей голос Пассажирский трап уже был спущен недалеко от хвоста самолета, и люди молча, спеша направились к нему. Через минуту к охране, образовавшей вокруг чайки каре, прошагал, четко печатая шаг, человек в длинном кожаном пальто без головного убора, и в осеннем мраке, растворившем в себе все окружающее, его абсолютно высый череп казался неярким круглым фонарем. Перед лысым охрана молча расступилась. Он распахнул дверцу чайки рядом с водителем. — Прошу, Юрий Владимирович. Голос был тихий, кратчивый, полный желания угодить. Из машины вышел Андропов в черном демисезонном пальто, сшитом безукоризненно по его крупной фигуре, фетровой шляпе с короткими полями, в очках со слегка затемненными стеклами. Привычный образ для публики. Впрочем, он и сам сжился с этим своим несколько таинственным образом. Захлопали другие дверцы машины. Рядом с Юрием Владимировичем оказалось четверо мужчин. Среди них был наш знакомец Илья Евгеньевич Царевский. Круглые очки в золоченой оправе на его длинном носу отсутствовали. Удивительно. Все. Первым «Андропов» за лысым в кожаном пальто последовали ко второму трапу самолета, который был расположен ближе к кабине пилота. Охрана расширила букву «П» и следовала за ночными пассажирами на некотором расстоянии, однако, сохраняя фигуру каре, слышались тяжелые шаги. Ступеньки трапа были усланы ковровой дорожкой. У его основания лысый шагнул в сторону, уступая дорогу главному идеологу. Ни пуха, ни пера, Юрий Владимирович, — интимно сказал он, — к черту. Они обменялись рукопожатием. Кроме четверых, из чайки за Андроповым поднялись в самолет еще шестеро крепких молодых людей в штатском. Личная охрана первого лица советского государства. Пока, правда, не провозглашенного официально. Мгновенно втянулся внутрь трап, захлопнулся люк двери, легковые машины отъехали от хвоста самолета. Взревели двигатели, огромная машина дрогнула всем своим корпусом, медленно двинулась, ярко вспыхнули светящиеся прерывистой трассы по бокам взлетной полосы. Самолет начал стремительный разбег. По машинам раздалась команда, произнесенная в мегафон. И тотчас послышался топот множества ног. Невидимые десантники из двойного отцепления места тайного отлета бежали к крытым грузовикам. С того момента, как Чайка доставила Андропова и сопровождающих его лиц на военный аэродром, прошло семь минут. Да, это был десантный самолет, но один из его отсеков был специально оборудован. Ковер на полу, стены обшиты толстыми слоями плюша, цвета мореного дуба, мягкие кресла, удобные тахта с подушкой и махеровым пледом, два стола, ножки которых закреплены в полу, один круглый для приема пищи, так сказано в инструкции, предназначенной обслуживающему персоналу, второй письменный для работы с батареей телефонов. По правую руку от него панель с кнопками «Врач», начальник охраны, первый помощник, официант, первый пилот, бытовая комната, умывальник, душ, туалет. Юрий Владимирович прилег на тахту, укрылся махеровым пледом, подтянул его к самому подбородку. Слабость во всем теле. Горечь во рту. Постоять под горячим душем, согреться, Но не хотелось шевелиться. Заснуть бы на час или полтора, И ночь и день предстоят трудные. Но ведь, как всегда, Не засну, Придется проглотить таблетку. Вставай, — приказал он себе, И не подчинился приказу, Просто не было сил. Ладно, сейчас. Андропов лежал на спине, глядя в близкий белый потолок. Гул двигателей самолета еле слышался, заглушаемой обивкой правительственного салона. Только ощущалось мелкое дрожание, вибрирование. Может быть, от этой вибрации мне так хреново, когда я последний раз летал на самолете? Да, в 79-м, в Кабу. Мы готовили нашу войну в Афганистане. Мы были правы, правы, и сейчас правы, несмотря на вопли пацифистов всех мастей, сохраняя там наше военное присутствие. Мы таким образом, не отвлекаться, не отвлекаться, приказал себе Андропов, не отвлекаться от дел сегодняшней ночи и завтрашнего дня. Операция «Блиц» была тщательно разработана. Последние две недели высокие участники ее в Восточной Европе, странных странах-сателлитах предупреждены и ждали. Несколько часов назад с ними было согласовано время встреч в соответствии с жестко утвержденным графиком. Вся операция была рассчитана на 18 часов. Андропов опасался покинуть Москву больше, чем на сутки в эти решающие дни. Да, Юрий Владимирович сам выбрал время этих 18 часов. Ночь с 9 на 10 сентября и день 10 сентября. Решением было принято 7 сентября, после телефонного звонка Комарчука. Как совпало. Или, если угодно, такова воля проведения. А еще проще. Почему бы не воспользоваться возникшей ситуацией? В глазах ближайших соратников, посвященных в основные замыслы главного идеолога, его авторитет в результате не пострадает, а в представлении противника всей этой Кремлевской рухляди и Днепропетровской мафии, сгруппировавшейся вокруг генерального, после того, как в одно целое объединяться его бриц-турне по странам Восточной Европы и события 10 сентября в Москве, он был уверен, Комарчук не подведет, в крайнем случае, василий Витальевич поправит или подскажет, как надо действовать. После всего этого авторитет его в глазах врагов возрастет многократно. Кроме того, дорогие товарищи, уважаемые дамы и господа, этот Блиц выстрел дуплетом, потому что, и в этом он признавался только себе, себе одному и никому больше, Потому что береженного Бог бережет. Бог ли бережет подобных, Заметим мы в скобках. И тут надо сказать, Что Юрий Владимирович Андропов был трусом. Не просто трусом, А трусом патологическим. Как тут не вспомнить товарища Сталина? Схож, схож и весьма. Обоих бывшего непревзойденного тирана XX века и нашего ничего не скажешь масштабного героя стоящего сейчас в двух шагах от давно поставленной главной цели объединяет две всепоглощающие испепеляющие страсти жажда всеохватывающей неограниченной власти животный утробный неистебимый страх за свою драгоценную и неповторимую жизнь усугубленный у Андропова да воздастся каждому по делам его, бременем многих болезней. В том числе постоянные многолетние бессонницы, приобретенные еще в Венгрии во время известных событий. Юрий Владимирович рывком отбросил плед, осторожно поднялся. Бил мелкий озноб, но холодно стало рукам. Хотя в его воздушной обители поддерживалось Постоянная температура, определенная врачами. 21 градус Цельсия. Андропов подошел к панельке с кнопками, нажал ту, под которой значилось «Первый пилот». Старший пилот, полковник Никитин, четко прозвучал уверенный твердый голос, как бы упавший с потолка. «Здравствуйте, полковник! Здравствуйте, Юрий Владимирович!» «Сколько еще лету до Будапешта?» «Момент!» Короткая пауза. Через один час сорок минут будем на месте. Если не затруднят посадку погодные условия. Думаю, все будет по графику. Нас принимает военный аэродром в 40 километрах от венгерской столицы. Благодарю, товарищ Никитин. Затем была нажата кнопка, под которой значилось «врач». «Слушаю вас, Юрий Владимирович», — прозвучал женский голос. «Клавдия Павловна». Необходимо снотворное. Заснуть на полтора часа. Иду, Юрий Владимирович. Врач появилась тут же. Это была миловидная женщина лет сорока с открытым доверчивым русским лицом в белом хрустящем крахмальном халате. Вот, Юрий Владимирович, это Клавдия Павловна, перебил Андропов. Мы же договорились. Не хочу знать названий всех этих ваших снадобий. Хорошо, хорошо. Легкий препарат. Действует быстро. Сон глубокий, но короткий. И прекрасно. То, что надо. Давайте его сюда. Продолговатая таблетка была двух цветов — голубого и розового. «Голубые и розовые сны», — почему-то подумал Юрий Владимирович, запивая таблетку глотком минеральной воды. Он опять лег на тахту, повернувшись на бок к стене, укрылся пледом. Тут же бархатными волнами стали накатывать волны тепла, умиротворения, спокойствия. Образовалось серое пространство, которое ощущалось плотной массой. В этом пространстве замелькали пока смутно различимые, издающие рокот чудовища. Юрий Владимирович, как бы вопреки своему желанию, стал всматриваться в них, одновременно думая — Вполне достаточно трех стран. Ведь задача – передать информацию. Главный источник этой информации – я. Он увидел задымленную улицу Анараши, центральную магистраль венгерской столицы. Впрочем, тогда, в конце 1956 года, она уже называлась проспектом имени Сталина. По проспекту шли танки, красными пятиконечными звездами на бортах и прямой наводкой били по домам. Андропов, повернувшись на спину, усилием воли прогнал видение, и серое пространство, еще более уплотнившись, стало ощущаться ласковой колыбелью, которую совсем крохотного его качала няня Настя. Вверх, вниз, вверх, вниз сером, влажном пространстве Вселенной, вверх-вниз. Потом незаметно, постепенно, плавно наступило ничто. 10 сентября 1982 года. Один час 10 минут, время московское. Юрий Владимирович, на его плече лежала теплая успокаивающая рука. «Да, что?» «Идем на посадку». Голос врача Клавдии Павловны Ивановой был тоже успокаивающим и добрым. «Прекрасно, я встаю». Он чувствовал себя выспавшимся, бодрым, полным сил. В Венгрии была глубокая ночь, черная, осеннее. Десантный советский самолет совершил посадку точно в запланированное время. И дальше все происходило согласно предварительной договоренности. При встрече никакой официальной помпы, протокольных мероприятий, никаких журналистов, визит неофициальный, рабочий. Спускаясь по трапу, Андропов не видел встречающих внизу все освещение, включенные под нескольких легковых машин, подъехавших почти вплотную к самолету. Он ощутил теплую влагу ночного воздуха, В отдалении сбежались в кучу яркие огни, наверное, там диспетчерская военного аэродрома. «Здравствуйте, Юрий Владимирович, с благополучным прибытием, добро пожаловать!» Слова произносились медленно, с напряжением, но акцент почти не ощущался. Ночному непрошенному гостю сдержанно улыбался глава Венгерской народной республики и вождь коммунистов Венгрии Яна Шкадер, протягивая руку крепкое братское рукопожатие. Никаких воспоминаний, приказал себе Андропов, только текущий момент, только наши проблемы, никаких воспоминаний. Из мемуаров Миклаша Вассерли, пресс-секретаря Имре Нади. Ночью с 3 на 4 ноября 1956 года. Яныш Кадр был привезен в советское посольство на улице Байза, и там состоялась его беседа с послом Советского Союза в Венгрии. Как стало потом известно, Кадр был первым венгром, которому Андропов, человек скрытный и осторожный, изложил все прямо и откровенно. Им Ренат человек конченый, его политическая карьера завершится в тюремной камере, Советским войскам отдан приказ подавить восстание. Если кадр откажется сотрудничать с Москвой, его ждет та же участь, что и Надя. И Андропов убедил кадра принять советскую точку зрения. В эту руковую ночь Имри Надь остался спать в парламенте. В четыре часа утра его разбудили. Советские войска штурмуют Будапешт. В пять часов двадцать минут он обратился по радио к гражданам своей страны. Говорит им Ринать, председатель Совета Министров Венгерской Народной Республики. Сегодня на рассвете советские войска атаковали столицу с явным намерением свергнуть законное демократическое правительство Венгрии. Наши войска сражаются, правительство находится на своем посту. Я сообщаю об этих событиях народу нашей страны и всему миру. Через полчаса Имри узнал о том, что Кадер сформировал просоветское правительство страны, и власть ему несут на своей броне русские танки, уже ворвавшиеся в центр Будапешта. Добавим к этим воспоминаниям только один штрих. Имри Ренать укрылся в югославском посольстве в котором пробыл 22 дня. Он вышел оттуда, получив гарантии личной безопасности и от новых властей Венгрии и лично от посла СССР Андропова. Не доехав до дома, он был арестован сотрудниками советской госбезопасности и брошен в тюремную камеру. Через полтора года состоялся суд, который вынес народному вождю Венгрии смертный приговор. В ночь с 15 на 16 июня 1958 года Имри Надь был казнен. Поскольку ночь, Юрий Владимирович, я предлагаю нашу беседу провести в несколько неофициальной обстановке. Где же? Есть у нас в Буде небольшая правительственная резиденция, скромный, но уютный замок 14 века. «Хорошо, это даже интересно. Прошу в машину, Юрий Владимирович, на время, которое вы будете находиться в нашей стране, всем вашим людям будет оказано венгерское гостеприимство». Черный длинный Роллс-Ройс, он сел со своими телохранителями. Машина Яна Шикадера шла впереди. Спереди, с боков, сзади оба правительственных лимузина сопровождал эскорт вооруженных мотоциклистов. Временами в салон машины попадал слепящий свет фар. Андропов сидел рядом с шофером, полузакрыв глаза. Ночь, Венгрия и прошлое рядом. От него не уйти. Не вспоминать, не вспоминать. Наверное, он задремал, потому что, открыв глаза, увидел машину мчиться по мосту внизу Дунай которым отражаются левобережные огни Будапешта. Водная гладь широка и необъятна, И уже возникает впереди правый берег, тоже в огнях, похоже, гора Варусы. Венгрия, Дунай, где-то недалеко остров Чепель, на котором в ту пору была расположена советская военная база Токол. Не вспоминать Да будь оно все проклято, сделаем это за Юрия Владимировича. Вспомни. Накануне советского вторжения в Венгрию 3 ноября 1956 года на базе токол, окруженный быстрыми водами Дунаев, начались переговоры венгерской делегации и представителей советской стороны, которая предложил срочно провести посол СССР в Венгрии господин Андропов. И речь на переговорах должна была идти о выводе советских войск из Венгерской Народной Республики. Как только в комнате для переговоров появилась венгерская делегация в полном составе, в нее ворвались агенты КГБ, и все члены делегации были арестованы. Ее руководитель, генерал Пал Малитер, герой Венгерской революции, был тут же расстрелян. По существу... Одним ударом была обезглавлена венгерская армия, из воспоминаний члена делегации на несостоявшихся переговорах бывшего председателя Совета национальной обороны и командующего Венгерской национальной гвардии генерал-майора Белла Кимрали. Прошло четверть века, но и сейчас я отчетливо вижу фальшивую улыбку Андропова. Его холодные серо-голубые глаза, в которых явно присутствует гипнотическая сила. Это были глаза инквизитора. Вы мгновенно схватывали, что он мог с одинаковым успехом и улыбаться вам, и уничтожить вас. Это был человек, который прекрасно понимал, что происходит на самом деле». Однако до последнего момента он прикидывался передо мной, перед премьер-министром и другими, что дела идут как обычно, как положено. Даже пираты перед тем, как атаковать корабль, выбрасывают черный флаг. Андропов был сплошной цинизм и расчет. Андропов для венгров – символ террора, который последовал за советским вторжением. Он сделал Венгрию безмолвным как кладбище. Он депортировал тысячи венгров в Россию и отправил на виселицу сотни беззащитных юнцов. Из воспоминаний тогдашнего шефа Будапештской полиции полковника Шандера Копачи. Андропов производил впечатление сторонника реформ. Он часто улыбался, у него находились лестные слова для реформаторов и нам было трудно уразуметь, действовал ли он только согласно инструкциям или по-личному почину. Он был, несомненно, человек, благовоспитанный и располагающий к себе. Вместо того, чтобы приказывать то или это, как действовал его предшественник, Андропов всегда советовал или рекомендовал. Но я неизменно чувствовал в нем что-то холодное и непроницаемое. Казалось, что его глаза – Меняли окраску, и было в этих глазах ледяное пламя, скрытое за стеклами очков. Никогда не забуду последнюю встречу с этим страшным человеком. Так произошло, она случилась в последний день нашей революции. Вместе с женой я торопился в Югославское посольство, где мы надеялись получить политическое убежище. Прямо на улице нас задержали агенты КГБ и доставили в советское посольство. Встретил нас Андропов, радушный, приветливый, как будто мы званые дорогие гости, и он чрезвычайно рад нашему появлению. Он пригласил нас к столу на чашку чаю и, улыбаясь, сказал, что вот я наш кадр формирует новое правительство и что он очень хотел бы видеть в нем полковника Копочи. Я поверил советскому послу. Время тревожное, сказал он. Если хотите, мы предоставим вам машину, и вы будете доставлены к главе нового венгерского правительства. Я согласился. К подъезду была подана бронемашина. Я на всю жизнь запомнил. Никогда не забуду Андропова. в Последнюю минуту нашей последней встречи. Он стоял на верхней площадке лестницы, улыбался мне, махал на прощание рукой. Советская бронемашина доставила меня прямиком в тюрьму из которой я вышел по амнистии 7 лет спустя, в 1963 году. Из воспоминаний Георга Хелтой, заместителя министра иностранных дел в правительстве Имри Надес. Умыхладнокровие, вот что отмечала Андропова, человека, который безусловно являлся высшей инстанцией, выносящей решения. Кого именно и сколько должно быть казнено? Я уверен, что ему была дана абсолютная власть расправляться с революционерами. Так что царство террора в Генгрии было царством террора Юрия Андропова. Оно связано с его именем на веке. Но, Юрий Владимирович, вот мы и прибыли. Дверцу машины распахнул сам Яна Шкадр. Прошу. Небольшой двор. Перед парадными дверями замка, который вымощен крупными, отполированными временем булыжниками, во мраке неясно видны высокие каменные стены с зубчатым верхом. Неяркие фонари асимметрично расставлены среди клумб, источающих терпкий запахи. У дверей швейцар в ливрее, услужливо, но с достоинством, распахивающий их тяжелые створы перед высоким гостем. Кадр входит в замок за Андроповым, чуть приотстав, на полшага. Но в застекленной галерее, в которую они попали, опережает Юрия Владимировича, чуть-чуть шагает впереди и распахивает дверь справа. Прошу. Небольшой овальный зал с высокими стрельчатыми окнами, за которыми стоит Черная ночь. По стенам лампы в виде подсвечников, Огромный ковер на полу, мягкая мебель. Единственная картина в тяжелой темной раме между двумя окнами. Средневековый рыцарь во всем облачении на сильные мускулистые лошади устремил сумрачный взгляд из прошлого в ваши глаза. У глухой стены сервированный стол, холодные закуски, фрукты, напитки. Юрий Владимирович, может быть, после перелета, как у вас говорят, Чем Бог послал. Нет, нет, я наш благодарю. У меня режим диета. Да и ночь я приношу свои извинения, но из-за меня и у вас эта ночь без сна. Что вы, Юрий Владимирович, интерес общего дела превыше всего? Именно так, вдруг. Они садятся в кресло по бокам низкого столика, на котором стоит ваза с большими, неестественно большими белыми розами. «Уложимся в полчаса», — говорит себе Андробов. Первые несколько вопросов задает гость из Москвы. Как здоровье, товарищи кадра? Каково положения в венгерской экономике? Вроде бы возникли проблемы в отношениях партии и творческой интеллигенции. Тут у нас, Яныш, общие проблемы. Оба понимают формальность этих вопросов, и на их ответы уходит не более 10 минут. Вас, Яныш спрашивает наконец Андропов. Наверняка интересует основная цель этого моего несколько неожиданного визита к вам. Безусловно, и меня, и моих ближайших соратников. Дело в следующем. Максимальная сосредоточенность ни одного слова, которое может быть истолковано двояко: ясность, четкость и убежденность в своей правоте. В двух следующих встречах с руководителями социалистических стран эта информация будет повторена почти дословно. Дело в следующем. Положение со здоровьем Леонида Ильича Брежнева таково, что, увы, он окончательно не в состоянии руководить ни нашим государством, не международным коммунистическим движением. Только бы избежать вопросов, и Юрий Владимирович ускоряет тем своего монолога. В сложившейся обстановке политбюро нашей партии фактически на меня возложило руководство страной, хотя, конечно, сам факт этого руководства, как вы понимаете, не оформлен юридически. Пока. И, учитывая сложное положение в стране, прежде всего в экономике, Я вынужден принять эту тяжкую ношу. А, неожиданно перебивает Янашкадр, и Андропов уже знает, какой сейчас будет задан вопрос. Он готов к нему, но все-таки была надежда, что его собеседнику хватит политического такта и сработает сидящий во всех них страх и осмотрительность, внедренные в верных вассалов его недавним ведомством, впрочем, она и сейчас его. А что же, товарищ Брежнев, как? Юрий Владимирович останавливает Яна Шикадера не резким, но в то же время повелительным жестом руки. Во-первых, мы сделаем все, чтобы поправить здоровье Леонида Ильича, но для этого он должен быть освобожден от тяжкого груза руководства державы. Этот великий человек, простоявший на своем посту бессменно 18 лет, В голосе Ирия Владимировича появился пахос. Заслужил настоящий полный отдых. И посему, и это во-вторых, вся страна в ближайшее время с почетом проводит его на пенсию. Леонид Ильич будет самым знаменитым пенсионером нашего государства. Уверяю вас, Яныш, тот день, в который вождю советского народа будет вручена пенсионная книжка, станет народным праздником благодарности и хвалы. Да-да, Леонид Ильич заслужил такой триумф. Заслужил, как эхо повторил Яныш Кадр, не сумев скрыть облегчение в своем голосе. Я же надеюсь, с напором закончил Андропов изложение главного тезиса своего сообщения, что венгерские товарищи, учитывая и свои интересы, прежде всего в области реформаторской деятельности поддержит мою кандидатуру на высший пост Советского Союза, когда этот вопрос будет поставлен историей на повестку дня. Можете не сомневаться, так и будет. Спасибо, Янаш. Андропов протянул руку кадру, которого именно он в кровавом ноябре 1956 года поставил во главе Венгрии. Рукопожатие было крепким и долгим. Затем Андропов почти демонстративно взглянул на ручные часы. Было без восьми минут три часа. — Да, Юрий Владимирович, — заспешил я наш кадр, — все готово для возложения венка, Привезенная вами лента. Так едем, — перебил высокий, самый высокий московский гость и верный друг венгерского народа. Этот жест он задумал еще в Москве, венок алых роз, под ножью памятника советским воинам-освободителям Венгрии и Будапешта от гитлеровского фашизма на горе Геверт, лично от него. Памятник оказался совсем рядом с замком, где только что состоялась аудиенция. По узким средневековым улочкам, слабо освещенным, следовал кортеж из нескольких машин. Теперь в мероприятии принимала участие вся советская делегация. И кроме того, в бежевой Волге ехали полусонный, чрезвычайный, полномочный посол со Венгерской Народной Республики и Атташе посольство по культуре. Их час назад вытащили из теплых постелей, только что им пожал руки Юрий Владимирович, при этом пристально гипнотизирующе смотрел в глаза. И этот ночной взгляд Поверг дипломатов трепет и сметинок. Они толком не могли понять, что происходит, не ведая, конечно, что для Андропова оба лишь источники информации, нацеленные на советскую колонию в Венгрии и не только на нее. Но вот и памятник. Он стоит на возвышении, с площадки которой открывается широкая панорама на Дунай, на левобережную часть венгерской столицы Теш. Уже еле заметно посветлело небо, на его коне стали различимы крыши домов, кроны замерзших деревьев, тихо, ни единого дуновения ветерка, душно. Душно, думает Андропов, нечем дышать. Огни Пешта, ушедшие к самому горизонту, не кажутся такими яркими, как два часа назад. В Дунай упало небо, оно все ярких звездах. Памятник подсвечен двумя прожекторами. Может быть, они включены специально по случаю прибытия высокого московского гостя. По бокам памятника застыл почетный караул. Попарно солдаты Венгерской национальной гвардии в ярких парадных мундирах. Ну, караул-то уж точно поставлен для Андропова. Юрий Владимирович выходит из машины. Несколько магниевых вспышек фотокамер. Осторожно повернувшись, он видит в стороне за широкими спинами телохранителей несколько журналистов, человек семь или восемь. — Молодец, Илья Евгеньевич! — удовлетворенно думает глава Советского государства, пока не официальный. — Терпение, господа и товарищи, терпение! У себя в стране ночное блиц-турне держится в строжайшей тайне, хотя, естественно, завтра же. О нем будут знать все члены Политбюро и, конечно же, Леонид Ильич Брежнев, если он в состоянии еще что-то понимать и чем-то интересоваться. Здесь, в Европе, эти краткие визиты тоже особо не афишируются. Однако и секреты из них делать не стоит. Небольшая утечка информации для прессы. Здесь, в Венгрии, осторожно, незаметно, деликатно. Умница, умница этот царевский. Я в нем не ошибся. А дальше покатится само собой. От пронырливых умников с диктофонами, теле- и фотокамерами ничего не уталишь. И завтра к вечеру, то есть не завтра, сегодня к вечеру, а его блиц-турне и встречи с тремя лидерами восточноевропейских социалистических стран будет знать весь Западный мир. Они медленно рядом идут к памятнику советским воинам-освободителям Юрий Владимирович Андропов и Яна Шкадр. Перед Андроповым чуть слева два советских солдата шествуют замедленным церемониальным шагом, вытягивая носки. В их руках большой венок, переплетение веток лавра и ярко-красных роз. За вождями двух братских стран следует небольшая советская делегация. По выражению лица чрезвычайного и полномочного, можно догадаться, что он так ничего и не понял, что происходит. Не лучший вид и у нашего отташе по культуре. Советские солдаты с винком подходят к памятнику. Венгерские гвардейцы берут на караул приклады винтовок с примкнутыми штыками, синхронно ударяют по граниту. Андропов поворачивает голову назад. Тут же возле него возникает царевский, круглые очки зацепились за самый кончик носа, и в их стеклах слепя отражаются прожектора. Подпустите, тихо, почти шепотом, подпустите поближе журналисты. Момент, Юрий Владимирович, венок опускается к подножью памятника. К нему подходит Андропов и Кадр. Несколько мгновений не стоят, молча, склонив голову. Они оба скорбят по 140 тысячам советских солдат, которые лежат в венгерской земле. Они отдали свои молодые жизни за свободу и счастье Венгрии. Их дело свято. Яныш Кадр кладет под ножью памятника свой букет. Андропов наклоняется, поправляет ленту на своем земле. Совсем рядом толпа журналистов, похоже, их стало больше. Напор корреспондентов с трудом сдерживают телохранители. ранителей. вспышки, жужжание теле- и фотокамер. Господин Андропов, ваша основная цель посещения Венгрии. Кто, по вашему мнению, будет преемником Брежнева? Куда вы направляетесь теперь? Он только сдержанно улыбается, показывает на уши. Плохо слышу. Показывает на ручные часы. Нет времени. Рядом возникает Илья Евгеньевич Царевский. Свои очки он держит в руках. «Машины, товарищи!» Высоко звучит его подростковый фальцет. «Прошу в машины!» Журналисты бросаются к памятнику и снимают венок из лавровых листьев и алых роз. Крупным планом Светло-коричневую ленту с четкими словами советским солдатом, освободителем Венгрии от Юрия Андропова. Ничего не скажешь. Скромно, достойно, ясно. Дело сделано, господа и товарищи. Стремительная езда, горечь во рту знабит. Кажется, уже светает. Церемония краткого прощания, напутственные слова, рукопожатия, никаких объятий и поцелуев. Он принципиально против этого брежневского церемониала, двусмысленного и отталкивающего, во время встречи прощаний на высшем уровне. И не забывайте, товарищ Андропов аскет, даже больше, пуританин. Его незаметно поддерживают, когда он поднимается по трапу. Слабость, слабость, будь она, неладна. Быстрый разбег десантного самолета, отрыв от земли почти неощутим. Его отсеки начинают стремительно светлеть, и вдруг в три иллюминатора с левой стороны врываются косые солнечные лучи. Утро. Юрий Владимирович, он сразу лег на тахту, пойдя к себе, неохотно вытаскивает левую руку из-под махерового пледа, смотрит на часы. Пять-десять. Утро. Как там, в Москве? Деликатный стук в дверь. Прошу, входите. Появляется Илья Евгеньевич Царевский. За ним бесшумно входят в белых халатах врачи во главе с Клавдией Павловной. Их четверо. Небольшие медицинские процедуры, говорит Илья Евгеньевич, бодро улыбаясь. Приступайте. Он спокоен, тверд, он привык. И надо. Царевский направляется к двери, но Андропов останавливает его вопросом. Когда мы будем в Праге? Должны приземлиться в 6.35. Пока мы в графике. Уверен, Юрий Владимирович, все будет в порядке. тьфу тфу Стучу по дереву. Он трижды стукнул по краю письменного стола котлявым кулачком и исчез. Клавдия Павловна садится на край тахты, берет в свои теплые, добрые руки его руку, холодную и влажную. Пока мальчики готовят свои штучки, улыбается она, мы займемся пульсом и давлением. Так, так, прекрасно. Пульс, как у бегуна, на длинную дистанцию. Сегодня, Юрий Владимирович, процедур минимум, учитывая ситуацию, но по интенсивной программе. Пока длятся ненавистные процедуры, он старается думать о своем, анализировать, строить планы, сомневаться. Подвергай все сомнению. Кто это сказал? Кажется, Карл Маркс. Верно, очень верно. Подвергай все сомнению. Подвергать, подвергать. Конечно, было бы совсем неплохо нанести блиц-визиты еще в три социалистические страны, с теми же целями и задачами. Но, безусловно, в Болгарии все прошло бы великолепно. Однако сейчас нельзя там светиться. После неудачного покушения на папу Римского в Париже этот чертов болгарский след, который нам навязывают. Нет, Болгария отпадает. Подождем. Не надо лезть на рожон. Румыния? Нет уж. Бухарест тоже отпадает.